На сегодня был запланирован только отборочный этап боевого серфинга, и после обеда остались лишь гонки с четвёртого по шестой. Таци решил посмотреть финальный этап, то есть полуфинала-финал, скоростной стрельбы, так что попрощался со своими друзьями. Он вернулся в гостиницу и пошёл к номерам, зарезервированным для высокопоставленных офицеров. Он так сделал, чтобы выполнить о б е щ а н и е данные Казаме прошлой ночью. Казама была в звании майора, но из-за его опыта и уникальной природы войск под его командованием с ним обращались выше, чем позволяло его официальное звание. Эти апартаменты обычно были зарезервированы для полковников и выше, к а з а м а наслаждался небольшим перерывом вместе с офицерскими кадрами, они наслаждались заказанными в номер чаем и закусками. «Так ты пришёл. Заходи, садись». В комнату т а ц и привели солдаты, солдаты не с этой базы, но солдаты под прямым командованием Казамы. И хотя Казама радужно пригласил его сесть, Тацуя колебался, увидев находившихся здесь офицеров. Звание Тацуя «Особый лейтенант» не было офицерским, но унтер-офицерским, признанным в качестве солдата по международным стандартам. Подразделения этой страны больше не располагали званием «Младший офицер». Солдатов, которые не были ограничены военной системой званий, но всё ещё сохраняли право на участие в боях на линии фронта, можно было найти только в отдельном магически оборудованном батальоне, командной структуре п р е действительной военной службе. Однако даже без встроенной системы званий, все присутствующие по-прежнему были вышестоящими офицерами, что было важно старшими, поэтому он не мог небрежно принять такое приглашение. «Таца, сегодня мы не обращаемся с тобой как с волшебником стратегического класса, а с самым лейтенантом Оу-Гуруруя, но как с хорошим другом ш и б а и Тацой, поэтому столь ф о р м а л ь н ы е отношение вызовет лишнее неудобство». «К тому же будет трудно общаться, если будешь всё время стоять, так почему бы тебе не сесть?» Одновременно с этим два офицера, сидевшие за столом, жестом пригласили т а ц у сесть. «Капитан Санада, капитан Янаги. Вас понял. Простите за задержку». Дружба, выходящая за рамки возраста, заставила Тацию, чтобы избежать невежества, отказаться от своего слишком формального отношения. После приветствия он сел прямо напротив Казамы. Они сидели за круглым столом. После б е д е н н о й чай для отдельного магически оборудованного батальона был о временем, чтобы отдохнуть и расслабиться. Даже если Татсу сидел ближе всех к двери, взрослые по-прежнему приветствовали его как своего. «Прежде всего, давно не виделись. Я знаю, для такого не следует использовать чашки чая, но давайте выпьем за приветствие». «Младший лейтенант Фуззибаяси, спасибо». Женщина-офицер, выступающий адъютантом Казамы, больше как секретарь, протянула Татсу и чашку чая, которую он принял на маленькую тарелку, глазами показав свою благодарность. Сегодня она была в повседневной одежде, а не в форме, что давало впечатление ауры молодой секретарши крупной корпорации. Не только она, все были одеты в костюмы или повседневную одежду, где рубашки не сочетались с жакетами. «На самом деле, мы встречались ранее, но давайте разрешим Фадзибаяси некоторое слабено. Доктор Яманако, не нужно заставлять себя». Нет, я не настолько нелюдимый, чтобы разрушить момент, когда мы подняли чашки, чтобы отметить наше г о с о е д и н е н и я Доктор, просто вы ищете повод налить немного бренди в чашку чая, верно? Наше положение требует алкоголя. Неужели? Я думал, что поговорка "доктор а не лечит себя" означает нечто совсем другое. Тем, кто неторопливо ответил на замешительство капитана Янаги, был доктор и целитель первого класса, боевой врач Ёманака, включая Казамо. Здесь было пять человек. Они с досадой покачали головами, все они были офицерами отдельного магически оборудованного батальона, которые поприветствовали т а ц у к а п и т а н Янаги, младший лейтенант Фудзибаяси, давно не виделись. Капитан Санада, спасибо за вашу недавнюю поддержку». Тация начал с приветствия двоих, которых некоторое время не видел, затем закончил с благодарности капитану Санаде, который помогал ему на базе в прошлом месяце. «Нет, это я должен тебя благодарить». «Только ты способен использовать третий глаз, систему точного наведения дальней дистанции». Просто тот кат был специально разработан для этого. Раз уж речь зашла о третьем глазе, доктор Яманако, я не получил результаты предыдущего обследования. «Таца, ты только ко мне будешь обращаться по-другому?» «Доктор, не думаю, что кто-то сможет положительно смотреть на доктора, который прямо попросил разрешения на проведение человеческого эксперимента». ф у д з и б о е с я ответила на слова я м а н а к и Ямонако намеренно отвернулся в сторону, за круглым столом раздался смех. Хотя они утверждали, что давно не виделись, на самом деле это было не так. Янаги отсутствовал самый длинный период времени, примерно 6 месяцев, в то время как Санада и Ямонако в последний раз виделись около месяца назад. Тема разговора естественным образом перешла в отчёт, где они беседовали о преступной организации, которая может попытаться действовать на турнире девятишкол. Как они обсудили по телефону, злоумышленники с прошлой ночи были частью Безголового Дракона. К сожалению, у них до сих пор не было информации о намерениях и целях этой группы. Тем не менее, любой из пяти здесь присутствующих, особенно и Монако, мог бы легко получить результаты, если бы находился во время проведения допросов, но сейчас они не хотели активно присоединяться к расследованию. «Однако ты показал неплохое шоу прошлой ночью. Или ты подготовился заранее? Майор, вы завышаете способности этого». Тогда этот всего лишь во время прогулки поймал ветер в их присутствия. Так поздно? Просто обслуживание КАД заняло много времени. Благодаря сходному возрасту Татсу я, конечно же, больше всего говорил с младшим лейтенантом Фудзибаяси. Благодаря своей военной подготовке она получила великолепную фигуру, из-за которой большинство мужчин не смели смотреть на неё слишком открыто, но её дружеское отношение, обычная одежда и макияж позволили т а ц у и комфортно с ней общаться. «Неудивительно, что ты участвуешь как член команды техников. Твои товарищи по команде знают о Сильвере?» Ответ отрицательный. «Это остаётся тайной». т а ц с у я покачал головой на вопрос Яманаки. «Учитывая разницу в классе, неужели лишь я думаю, что ты, выступающий инженером КАД на турнире девяти школ, читер, капитан Санада, т а т с у добросовестный ученик старшей школы?» Санада усмехнулся, когда привнёс обоснованные жалобы... Зибоюси улыбнулась отклонив з а м е ч а н и я санады и вернулась на з а т к т а ц и ю Почему ты не участник? д у м а ю ты бы насладился великолепным успехом со своей способностью мгновенного вызова магии. При необходимости, даже без у ч ё т а взрыва материи в конце концов, ты можешь опереться на туманное рассеивание. Нет, мало того, что взрыв материи и туманное рассеивание секреты, и х разрушительная с и л а также превышает пределы, установленные на турнире. Кроме того, взрыв материи доступен лишь третьим глазом. «Но ты взял с собой Трайдент, да? Это тоже против правил, особенно в тех соревнованиях, где используется кат. Более того, мгновенный вызов магии – одна из тайных техник семьи Цуба». Криво улыбнулся т а ц и я опровергая предположение Фудзибаяси. Сразу же после этого Янаги продолжил в беспомощном тоне. «Фудзибаяси, вы фактически предлагаете использовать магию стратегического уровня распад «Взрыв материи» на турнире «Старшей школы». Назову это шалостью. Я тоже не считаю, что во время турнира девяти школ будет возможность использовать взрыв материи. Однако на турнире прошлого года отпрыск семьи Дзимонзи использовал фалангу. И молодая девушка из семьи Саигуса использовала волшебный стрелок. Так что не думаю, что использование туманного рассеивания за пределами правил. ф у ц е б а й с и с а н фаланга семьи Дзимонзи — защитная магия, так что в ней не участвует никакая разрушительная сила». Аналогично самое главное преимущество волшебного стрелка Смиса и Гуса – чистая гибкость п р и л о ж е н и я силы, так что его разрушительная сила варьируется. С другой стороны, туманное рассеивание бесспорно по разрушительной силе магия А-класса, способная разрушить объект на молекулярном уровне, поэтому их нельзя сравнивать. Капитан с а н а д а вы не знали? Разрушительная сила измеряется только в тех соревнованиях турнира, в которых могут быть затронуты сами игроки. Поэтому скоростная стрельба и разрушение ледных столпов не в пределах юрисдикции. Довольно интересно, что справочник, который ставит безопасность превыше всего, молчит об этом. Турнир девяти школ перешёл к теперешнему формату 10 лет назад. Из всех здесь присутствующих, которые участвовали на турнире девяти школ, лишь Фудзибаяси участвовала по теперешним правилам, и она помогла второй старшей школе получить корону своего года. Как раз тогда, когда эти двое готовы были приступить к бурным спорам по своей специальности, Казама остановил их. «К сожалению, мы не можем раскрыть перед таким большим количеством свидетелей магию, которая является военной тайной, так что нет смысла обсуждать это дальше. Понятно?» Казама вмешался в дискуссию своих п о д ч и н е н н ы х будто человек, борющийся с головной болью. Внезапно, когда он повернулся к т а ц и и его лицо приняло безрадостную маску, и голос прозвучал, как холодная сталь. «Кстати, Тацу, ты понимаешь, если бы тебя назначили участником, майор...» Этот понимает. если бы этот оказался в положении когда вынужден использовать туманное рассеивание, этот бы выбрал признать поражение. Даже если меч будет в н о ж н а х тация в с ё е щ ё сможет отличить реальный клинок от деревянного. На в с ё равно в виде с е р ь ё з н о е выражение лица казамы, за которым с к р ы в а л о с ь беспощадное лезвие, т о т ц и не мог неправильно его понять. Казама и тацы обучались у одного мастера и между ними возникли о п р е д е л ё н н ы е узы дружбы. Тем не менее их совместное обучение дружбы, Не первый приоритет в уме Казамы. Если будет необходимо, он бросит т а ц у ю без всяких колебаний, и Тация сделает то же самое. Однако я не представляю себе обстоятельств, где я был бы вынужден участвовать в качестве игрока. Это ментальная блокировка. До тех пор, пока ты понимаешь обстоятельства. Среди смеха всех остальных, Казама и т а ц у я зафиксировали пристальные взгляды друг друга и закончили разговор. Как говорится, одному богу ведомо, но даже помня об этом... Точка зрения Татсуи была более логичной возможностью. Их мнения по этому поводу совпадали. Тем не менее, ни Казама, ни т а ц и я не были полностью уверены в оценке Татсуи своего положения.